ЗАКРЫТЫЙ ГОРОД Я вышел на балкон, чтобы взглянуть на город. Тихо, уютно, сосны кругом. Улочки с аккуратными бордюрами, редкие прохожие. Такое ощущение, что смотришь на старый советский санаторий. Целый комплекс, если быть точным. Но это не так. Я смотрю на место, которого нет. Город отсутствует на картах и спутниковых фотографиях. Его не видно из космоса. Сюда не ведут никакие дороги, вы не найдете ничего подобного в сети. Даже во всезнающей Википедии. Зайдите в ВК и одноклассники, попробуйте добавиться в друзья к жителям этого города. Ничего у вас не получится. Все настолько секретно, что жуть берет. И вот я здесь. Как такое возможно? Закрытые города разбросаны по всей России. Попасть туда без специального пропуска невозможно. Где-то режим жесткий, где-то не очень. Вы можете приехать в некое место по приглашению работодателя. И даже поселиться там. Кучу бумаг придется собрать, но это в принципе реально. Я блогер. Хобби у меня такое. И заработок в одном флаконе. Езжу по родным просторам, живу по неделе в каком-нибудь городе, а потом выкладываю серию обзоров. Цены на продукты, экологию, сведения о местных жителях, работы и прочее. Люди подписываются на мой канал, а у меня висит там партнерка. Денежки капают, все довольны. Кроме налоговой, разумеется. Уже два года я одержим идеи закрытых городов. Проникаю в них, если получается. Обзоры делаю позже, поскольку снимать на месте иногда запрещают. Пару раз удалял ролики по настоятельной просьбе властей. Такие вещи поднимают популярность, знаете ли. Легкий налет скандальности. Когда я познакомился с Кирой, то думал, что у меня уже ничто не удивит. Я ошибался. По выходным я люблю посещать паб визы. Это такие штуки, когда приходишь в кафешку выпить крафтового пивка, собираешь команду и играешь всякие вопросы на логику. Символические призы море позитива. Живу я в Екатеринбурге, там куча подобных развлечений. В тот день нам не хватило игрока. Пришлось взять в состав случайную девушку. Киру. Она была милой, общительной, рыжие волосы, задорная искорка в глазах. Девушка стройная, невысокого роста. В целом, ничего примечательного. Много смеялись, ели пиццу с колбасой гриль, но играли плохо. Даже в десятку не вошли. Через час я уже знал, что Кира приехала по служебным делам. Ее командировала какая-то организация, о которой девушка предпочитала не говорить. Любые попытки пролить свет на эту работу заканчивались неудачей. В итоге я сдался, но по некоторым смутным намекам понял, что моя знакомая живет в закрытом городе. Тогда мы чуть не переспали. Чуть. Какой-то мелочи не хватило. Или что-то отвлекло. Сейчас я и не вспомню. Я основательно навалился пивом, часть вечера растворилась в тумане. А потом Кира добавилась ко мне в друзья на фейсбуке. Мы начали общаться, и я узнал все больше. Город расположился где-то в Брянской области так она сказала. Никаких деталей. Думаю, я мог попросить знакомых отследить Киру по IP. Вот только побоялся это делать. Чем-то зловещим веяло от города. Зловещим и необъяснимо притягательным. В дверь позвонили. Оторвавшись от созерцания города, я пошел открывать. На пороге стояла Кира, а это значило лишь одно. Впереди много интересного. Мы вышли из подъезда, свернули направо и зашагали по неровному тротуару. Разгар лета. Редкие прохожие утренними тенями монтировались в советскую реальность. Словно идешь по дороге, вросший в янтарь 80-х. Прохожие. Сплошь пенсионеры. Куда мы идем? Спрашиваю у Киры. Девушка пожимает плечами. Сегодня она в коротких шортах и клетчатой рубашки. Весьма соблазнительно. Жаль, что мы не переспали в тот вечер. Ты же хотел увидеть закрытый город, ты его и увидишь. Снимать нельзя? Глупый вопрос. На въезде камеру у меня не забрали. И все же я не рассчитывал на снисхождение. Любые записи будут изъяты на обратном пути. Об этом Кира меня предупредила заранее. Тогда веди. И она повела. С виду безымянный город ничем не отличался от других провинциальных местечек средней полосы. Такое же запустение, унылые люди, обшарпанные здания. Только мусора на улицах поменьше и рекламы. Всюду сосны. Меня удивило отсутствие каштанов, липы и других древесных атрибутов родного края. Кажется, лес врастается в город. Медленно поглощает его и переваривает. Жутковатый образ затопил все мое существо. Пробежался холодком по спине, сковал мышцы и суставы. Я остановился. «Ты чего?» – забеспокоилась Кира. Наваждение прошло. «Все нормально. Мы двинулись дальше». «Это речная», – произнесла Кира. Казалось, она не заметила испуга в моих глазах. «Тихая улочка, тут ничего не происходит. Сейчас свернем на Ленина». «Как мило», – хмыкнул я. «Ты о чем?» «Ленин. Его улица есть в каждом городке, и везде центральная». Я понимал, что говорю «банальности». Хотелось перебить болтовнёй это ощущение подстороннего ужаса, накрывшего меня средь бела дня. Закрытые города, если вдуматься, не страшны. Тут живут люди, выполняют какую-то работу, создают вещи, способные похоронить миллионы других людей. Кто-то ведь должен этим заниматься. Интересно, что создается здесь? Осматриваюсь. Выискиваю малейшие признаки засекреченных бюро и тайных предприятий. Хоть что-нибудь. Меня не интересуют райисполкомы, гранитные памятники вождям и прочая ерунда. Магазины. Привычных сетей не видно. Никаких тебе пятерочек или вездесущих ашанов. Дух минимализма. На тебя смотрят простенькие вывески. Продукты, мебель, стройматериалы. К остановке подъезжает полупустой автобус. Где все? Кира таинственно улыбается. Работают? Мы останавливаемся на углу возле продуктового магазина. Традиционных упырей, стреляющих монетку на выпивку, нет. Как ветром сдуло. Вскоре я заметил, что все улицы сходятся к центральной площади. Мы остановились на краю обширного пространства, окольцованного трехэтажными сталинками. У меня возникло ощущение, что я оказался на краю гигантской чаши. Сосны обступали площадь со всех сторон. Угрюмо шелестели кронами. Мостовая понижалась. Площадь действительно была вогнутой. Это не обман зрения. Я уже собирался шагнуть с тротуара, поднял ногу, но что-то меня остановило. Внутренний голос взвыл. Туда нельзя. Тротуарная плитка свивалась в разноцветные кольца. И эти спирали тянулись к центру необъятного пространства. И этот центр меня пугал. Ночью мне привиделся сон. Прилегающие к дому кварталы укутались в сумрачную мглу. Тени городских жителей вписались в вечернюю панораму. Все они двигались в одном направлении – к площади. Их были тысячи, насколько я успел понять. Безмолвные призраки, проекции людей. Никто не разговаривал, шествие проходило в гробовой тишине. Над крышами мчались облака, стремительно напитывающиеся чернотой. Неведомая сила увлекла меня вперед. Разум кричал об опасности, а ноги передвигались сами собой. Изменить ход событий я не мог. Вылетев с балкона, я рухнул на мостовую, но не упал, а завис в нескольких сантиметрах от земли. Только сейчас я осознал всю чудовищность своего положения. Я один, в глухом лесном краю, вокруг сотни квадратных километров, поросших соснами, елями, мхами и папоротниками. Никто не знает, что я здесь. В городе не работают обычные человеческие законы. Если военные решат избавиться от лишнего человека, они это сделают. Никто не заметит моего отсутствия. У меня даже кошки нет. Двигаюсь в сторону площади. Как это часто бывает в кошмарах, понимаю, что обречен. Там что-то происходит. Очень нехорошее что-то. Люди стекаются в круглую каменную чашу. А в сердце этой чаши шевелится тьма. Просыпаюсь. На лбу проступил холодный пот. За стеклом... Около луны. «Чем вы тут занимаетесь?» Кира пристально смотрит на меня. «Мы же договорились. Ты не спрашиваешь». Мы сидим на лавочке в городском сквере. Тихо. Щелкает какая-то птица над головой. В десяти шагах справа пересохший фонтан. Я помню, но... Что? Я вижу сны, Кира. Очень странные. Уже две ночи подряд. «Там всегда одно и то же. Люди, площадь и чудовищное существо в центре. Я не могу его запомнить. Сохраняется чувство какой-то жути, но подробности вылетают из головы». «Это кошмары?» – участливо интересуется Кира. Вздыхаю. «Да, я же сказал про существо. Прости, я отвлеклась». Мимо проехал велосипед. Подросток, похожий на Шурика из кавказской пленницы, демонстративно убрал руки с руля. «Существо», – напомнил я. «Думаю, это демон какой-то. Так мне кажется». «Я оказываюсь в этой яме, понимаю, что меня съедят или что похуже». «А что может быть хуже, смеется Кира?» «Мало ли. В общем, я просыпаюсь». «Так все кошмары работают», – объясняет девушка. «Ты не можешь умереть во сне. Твой разум не способен сконструировать подобную ситуацию. Ты ощущаешь угрозу, но умереть не можешь. Вот». Я поднял палец. «Угроза, как и было сказано. Мне очень неуютно в этом городке вдруг стало. А я массу подобных местечек повидал, уж поверь. Здесь чем-то нехорошим попахивает. И я не могу понять, чем вы занимаетесь. Ядерное оружие, кинетическое, климатические атаки. Бункер какой-нибудь правительственный. Хоть намекни. И ты об этом напишешь», – Кира посмотрел мне в глаза, «в своем блоге. Создашь кучу проблем». Тогда зачем ты меня пригласила? Просто так? Ты мне понравился, решила встретиться. Я обдумал ее слова и то, как я здесь оказался. Поначалу так все и выглядело. Симпатичная девушка, хочет продолжить отношения, завязавшиеся много месяцев назад. То, что я здесь найду горячий материал для блога, никого не интересует. Ты приехал к девушке, живущей в странном месте. Пользуйся ситуацией. Развлекайся. Но что-то не укладывалось в схему. Все это время я живу один. Вот это и не укладывается. Вечерами Кира не приходит, не пробует остаться на ночь. Так чего ж она хочет? Хорошо, вдруг сдалась Кира. Сегодня ты все узнаешь. Я опешил. Сегодня? Девушка кивнула. Ты отведешь меня куда-то? Нет. Ты познакомишься с человеком, который знает кое-что. Но это останется между нами. Обещаешь? Обещаю. Все, что ты услышишь, не для блога. Я кивнул. Ветер лениво шевельнулся в кронах деревьев. Мы поднялись с лавочки и пошли в кафе. Чтобы попасть в Брянск, я потратил больше суток. Сел на поезд в половину шестого утра и ближе к 11 покинул купе. Мой попутчик все это время храпел, иногда выбираясь в туалет или вагон-ресторан. Там он, видимо, пил не кофе, от мужика постоянно разило перегаром. Брянск показался мне довольно угрюмым и поношенным городом. Всюду назойливая реклама, баннеры, билборды, листовки. Дальнейший путь был наполнен сюрреализмом. Кира сбрасывала сообщения с инструкциями мне на телефон, и я перемещался согласно этим указаниям. Сначала мне пришлось ехать в Клинцы, затем в какую-то унылую деревушку, там меня ждала Кира. На машине, как и предполагалось изначально. Приехала Кира на стареньком кроссовере, изрядно потрепанном жизнью, из чего я сделал вывод, что мы будем долго кататься по глухомане. И был прав. Мы выехали из села, преодолели несколько пыльных километров и оказались на асфальтовой дороге. Девушка вела машину уверенно, хотя и казалась расслабленной. «Далеко ехать?» – спросил я. «Будем к вечеру». Нас поглотило чаще. Суровые брянские леса – это не партизанский миф. Тут на самом деле жутковато. Несколько раз мы сворачивали с трассы на едва заметные грунтовки, ориентируясь по указателям. Вскоре указатели кончились. Разве так бывает? В сгустившихся сумерках мы проехали мимо очередной мертвой деревни. Ни названия, ни километровых столбов, даже проржавевшие знаки отсутствуют. Деревушка полностью вымерла. Я видел провалившиеся крыши, разбитые стекла в оконных провалах, облупившуюся краску на стенах. Видел заросшие бурьяном колодцы, почерневшие от времени и сумерек дымоходы. На участках ничего не росло. Кроме бурьяна, разумеется. И как мне отсюда выбраться? Всю дорогу я пытался разговорить Киру. Или ты меня вывезешь? Девушка даже не повернулась в мою сторону. Вывезу, не заморачивайся. Машина снова нырнула в лес. Нас обступили здоровенные стволы, мир поглотила тьма. Это произошло как-то мгновенно, я даже настроиться не успел. Кира включила фары. Помню бесконечные развилки, грунтовки, невесть откуда взявшиеся рельсы. Потом начались блокпосты. Нас трижды останавливали, смотрели документы, светили фонариками в лица. Кира показывала проверяющему официальную бумагу, позволяющую мне находиться на территории города. Не знаю, как она добыла этот пропуск, с моей-то репутацией. А потом лес отступил. Нехотя, словно его ненавязчиво попросили подвинуться, на фоне звездного неба вырисовывались контуры домов. Последний блокпост. Меня поразило отсутствие в городе заводов и фабрик в смысле крупной промышленности. Пекарня и молочный комбинат не в счет. Почему такая секретность, если здесь ничего не производится и не разрабатывается? Уже тогда возникло предчувствие, что ответ мне не понравится. Звонок в дверь. На пороге стояли Кира и угрюмый парень с тяжелым взглядом. На вид этому человеку было около 25. Он носил странную долгополую одежду черного цвета, похожую на католическую сутану. Ну, или протестантскую. Я не очень разбираюсь в таких вещах». «Впустишь?» – натянута улыбнулась Кира. «Я посторонился». «Привет», – буркнул неприятный гость. «Мы отправились на кухню, где я заварил всем чаю. За окном шумели и поскрипывали деревья. Казалось, их стало больше». «Это Филипп», – представила своего спутника Кира. «Он готов ответить на твои вопросы». «Любые?» – уточнил я. Филипп молча кивнул, размешивая сахар в кружке. Хорошо. Я поднялся, чтобы выключить микроволновку. Там готовились горячие бутерброды с сыром и колбасой. Квартиру я снимал за сущие копейки и мог свободно пользоваться бытовой техникой, оставленной хозяевами. Почему город закрыт? Чем вы здесь занимаетесь? Стеклянная тарелка с бутербродами перекочевала в центр стола. Филипп переглянулся с Кирой. Так и Дескать, Дискать рассказывай, нечего стесняться. Таинственный гость взял бутерброд, задумчиво повертел в руках. Это долгая история, а мы спешим. Впрочем, если тебе так уж хочется знать, это один из оккультных центров страны. Что? Опешил я. Ты не ослышался, хмыкнула Кира. Есть миры за гранью, пояснил свою мысль Филипп. Этими мирами управляют ненасытные демоны. «Существуют, знаешь ли, техники? Связи, что ли?» «Ты просишь помощи у демона, он решает задачу. Но всегда требует нечто взамен. Улавливаешь суть?» «Улавливаю. Передо мной религиозный фанатик». «Так вот», – продолжил гость, – «в здешних лесах уже несколько тысяч лет обитает один могущественный демон. Повелевает деревьями, стихиями земли и воздуха. С ним можно договориться». Звучит дико, встряла Кира. Ты наверняка думаешь, что мы психопаты. Думаю. Это хорошо, кивает девушка. Думай так и дальше. Я отставил чашку. Ладно. И вы хотите меня убедить, что правительство верит в эту чушь? Что из федерального бюджета выделено колоссальные средства на строительство города под этот проект? И все ради поклонения потусторонним силам? Почему из федерального, спокойно возразил парень? Город еще при союзе стоял. Его заложили в шестидесятых. Я фыркнул. Говорила же, как бы извиняясь за невежественного друга, произнесла Кира. Он не поверит. Допустим, это правда. Я примеряюще выставил руку. И как это можно использовать? Какие задачи решает ваш лесной божок? Он не божок, сдвинул брови Филипп. Демон. Ладно, отмахнулся я. Так, для чего он нужен? Смотри. Парень склонился вперед. Вот несколько фактов. Год назад Саудовскую Аравию накрыло смерчем. Это все он. Полтора года назад цунами снесло часть Калифорнийского побережья. Думаешь просто так? Ты еще вспомни про затонувший японский остров, пошутил я и осекся. Потому что в глазах собеседника явственно читался ответ. Что? Серьезно? Филипп промолчал. Незаметно моя кружка опустела. Как это происходит? Вы его призываете песнопениями? Если бы, вздохнул Филипп, требуется жертва. Решаю поддержать эту забавную игру. Петух или кошка? Мой гость нехорошо ухмыляется. Человек. Разумеется, вступает в разговор Кира, мы не хотим скармливать демону горожан. Потребовалось бы лотерея, заметил Филипп, или жесткие административные решения, сам понимаешь. Я приблизился к окну. Снаружи потемнело. Возможно, мне почудилось, но деревьев стало больше. Словно закат спровоцировал их неконтролируемый рост. Я моргнул. Действительно, сосны теперь виднелись повсюду. Лес пришел в город, врос в каменные переплетения, подобно раковой опухоли. «Деревья», – сказал я, не оборачиваясь. «Все верно», – подтвердила моя мысль Кира. «Он же повелевает деревьями. Когда он голоден, город погружается в чащу». Бред, не выдержал я. Гости промолчали. Отворачиваюсь от окна и встречаюсь глазами с Филиппом. Спутник Киры смотрит, не мигая. Так вот, тихо произносит Кира, нам приходится искать потенциальных жертв за пределами города и ездить по стране, знакомиться. Обычно этим занимаются девушки, добавляет Филипп. Меня качнуло. Кухня перед глазами подернулась рябью. Ты не первый, — грустно сказала Кира, — извини. Они подсыпали что-то в чай, пока я готовил бутерброды. Сволочи. Нужно попытаться... Стены раздвинулись. Звездные ночь и древесные кроны ворвались в квартиру. Не знаю, как это произошло, но окружающее изменилось. Я понял, что пытаться что-либо сделать бесполезно. Это мое предназначение. Моя судьба. Ноги оторвались от пола, и я поплыл в сторону площади. Июль 2017.